Перестань наконец вилять, снова прервала его отдержка. Ты прекрасно знаешь, о чём я. Так что говори. Смылся? Тебя преследуют? Назначили награду за поимку? Боже упаси. Шарль изобразил из себя скорблённую невинность. Меня освободили. Никто за мной не гонится, никто не преследует. Я свободный человек. «Господи, ну как же я могла забыть!» — извительно бросила она. «Ну ладно, пусть будет так, верю. А коли верю, то вывод напрашивается простой». Шарлей поднял брови над облизываемой ложкой, выражая тем любопытство. Рейнован беспокойно повертелся на скамье, как оказалось, не напрасно. «Вывод напрашивается простой». Повторила, рассматривая его, держка де Версинг. Встал быть объектом охоты и погони является его милость, юный господин Рейнмар из Белявы. А догадалась я не сразу, парень, потому что в таких аферах редко проигрываешь, если ставишь на шарлье. Ну да вы два сапога пара, лучше не придумаешь. Она резко обравала, подбежала к окну, крикнула: Эй ты! Да-да, ты, говнюк. Не датё позолотушный, кутоскревой. Ещё раз ударишь коня, велю тебя им по торговой площади волочить. Простите, она вернулась к столу, сплёла руки под колышущимся бёстом. За всем приходится смотреть самой. Стоит глаза отвести, и уже видишь, безобразничают бездельники. Так о чём это я? Ах, да, что вы один другого стоите, фигляры. Значит, знаешь. А как же? Ходят слухи в народе. Кирилл Лейсон и Вальтер де Барби носятся по трактам. Вольфгер Стерчер разъезжает сам шесть по Селезии, вынюхивает, выслеживает, выспрашивает, угрожает. Однако ты напрасно морщишься, Шарлей. Да и ты зря беспокоишься, парень. При мне вы в безопасности. Мне и дела нет до любовных авантюр и кровной мести. Мне, стерчи, не братья, не сваты, в отличие от тебя, Рейн Марбеляу, ибо ты мне, хоть тебя это, возможно, удивит, родственник, прикрой рот. Я ведь де дому вирсинг, из рейхвальских вирсингов». «А вирсинги из Рейхвальда через Зейдлицев проднились с Ностицами, а твоя бабка была Ностицовной». «А ведь верно!» — поборол изумление Рейнован. «А вы, госпожа, так хорошо разбираетесь в родословных?» «Кое-что знаю», — отрезала женщина. «Брата твоего, Петра, знала хорошо». Он дружил со Збылютом, мужем моим, гостил у нас в скале не один раз, привык ездить на лошадях из скалецких табунов. — Вы обо всем говорите в прошедшем времени, — насупился Рейн-Иван. — Значит, уже знаете. — Знаю. Наступило продолжительное молчание. — Искренне тебе сочувствую, — прервала его дзержка, — А её серьёзное лицо подтвердило искренность слов. То, что случилось под Бальбиновым, трагедия для меня. Я знала и любила твоего брата. Всегда ценила его за рассудительность, за трезвый взгляд, за то, что он никогда не изображал из себя надутого господинчика. Да что тут говорить? Именно по примеру Петрлина мой сбылют поднабрался ума разума. Нос, который привык было задирать, по-великогосподски опустил к земле, увидел, на чем ногами стоит, и занялся лошадьми. Так все было? А как же? До того сбыли ты -то, с шарады был хозяином, благородным, якобы известной в Малопольше фамилии, самим Мельштинским вроде бы «пятая вода на киселе». Рыцарь с собственным гербом, из тех, что знаешь на груди, лелево, польский герб. А под лелевом драные штаны. А тут Пётр Биляу, точно такой же Миллес Медеокрис, скромный воин, гордый, но бедный, берётся за дело, строит красильню и валяльню, приводит мастеров из Гента и Ипра, наплевав на мнение других рыцарей и зарабатывая деньги. И что? Вскоре становится настоящим хозяином, влиятельным и богатым. Обрезгавшие им гербановцы сгибаются в поклонах и пускают слюни в улыбках, лишь бы только он соизволил одолжить им наличные. Петрлин, глаза Рейнова наблеснули. Петрлин одалживал деньги. Понимаю, о чём ты, быстро глянула на него дёржка. Но это вряд ли. Твой брат одалживал только хорошо знакомым и верным людям. За ростовщичество можно навлечь на себя недовольство церкви. Петерлин брал малые проценты, даже меньше половины того, что берут евреи, но от доносов не так-то легко защититься. Ха. Факт, немало есть людей, готовых укакошить заимодавцев, не имея возможности или не желая выплачивать долги. Но люди, которым одалживал твой брат, такими скорее всего не были. Так что ты не там копаешь, родственник. А, разумеется, стиснул зубы Рейнова. Зачем плодить подозрения? «Я знаю, кто и почему убил Петерлина. В этом я не сомневаюсь». «Значит, ты в меньшинстве», — холодно проговорила женщина, «потому что у большинства сомнения есть». Наступившую было тишину снова прервала Дзержка де Вирсинг. «Ходят слухи в народе», — повторила она, «но безрассудно, да нет». Просто глупо было бы, наверное, сразу хвататься за меч и кровную месть. Я говорю это на тот случай, если вы случайно вовсе не к Барцкой Божьей матери направляетесь, а совсем другие у вас планы и намерения. Рейнвон сделал вид, будто сильно заинтересовался подтёком на бревенчатом потолке у шарльея, мина была невинного младенца. Зержка не спускала с собой их ореховый глаз. Что же до смерти Петрлина, снова заговорила она, понижая голос. То сомнения есть и серьёзные, потому что, понимаете ли, странная зараза распространяется поселении. Странный мор напал на предпринимателей и купцов, да и рыцарских голов не щадит. Люди умирают загадочной смертью. Господин Барт буркнул себе под нос Рейнован. Господин Барт из Карчена. Господин фон Барт услышала она и кивнула. А перед тем господин Чамбер из Хайсенштайна. А до того два оружейника из Охмутова забыла имена. Томас Гернероде... глава цеха шорников из Нисы, господин Фабиан Пфеферкорн из Немодлинского товарищества по торговле свинцом, а недавно, едва неделя тому, Миколай Ной Маркт, свидницкий суконный меркатор, самый настоящий мор. «Дай-ка угадать», — проговорил Шарлей, «никто из названных Не умер от тоски и от старости. Угадал. Продолжу угадывать. Не случайно на тебя сопровождает более многочисленный, чем обычный эскорт. Не случайно он состоит из вооружённых до зубов бандитов. Так куда говоришь ты едешь? Я не говорила, обрезала она. А проблема этой коснулась только для того, чтобы вы поняли, насколько она серьёзна. чтобы поняли то, что творится в вселезии, при всём желании нельзя приписать стерчим или обвинить в этом кунса аулока, потому что всё началось ещё задолго до того, как юного господина Табеляу прихватили на пуховиках госпожи Стерчивой. Надо, чтобы вы об этом помнили больше. Мне добавить нечего. Ты сказала достаточно много. Шарли не опустил глаз, чтобы не продолжать. Так кто убивает селесских купцов? Если б мы знали, глаза Дзержки де Вирсинг грозно сверкнули, то уже не убивали бы. Не волнуйтесь, узнаем. А вы держитесь от этого подальше. Говорит ли вам о чем-нибудь, вставил Рейн Иван, имя Горн? урбан горн. Нет, ответила она, и Рейнвон сразу же понял, что это не правда. Шарльев взглянул на него, и в его глазах Рейнвон прочёл: "Больше вопросов не задавай". "Держитесь подальше", повторила дзержка. "Это дело опасное. А у вас, если верить слухам, хватает и своих забот. Людишки болтают, что стерчи крепко обозлились". что Кирри Лейсен истор крышут словно волки, что уже напали на след. И наконец, что господин Гунцелен фон Лассен назначил награду за каких-то двух шельмецов. Сплетни прервал Шарлей. Слухи. Возможно. Тем не менее подобные слухи уже не одного довели до шубеницы. Так что я посоветовала бы держаться подальше от главных дорог, а вместо Бардов, в который вы вроде бы направляетесь, я порекомендовала бы какой-нибудь другой, более далёкий город. К примеру, Пожень или Острожгом. Наконец, буду. Шарльей почтительно поклонился. Ценный совет. За него благодарю. Но в Венгрии далеко, а я пеший. Без лошади. Не конню, Шарли, тебе это не к лицу. А зараза. Она снова вскочила, подбежала к окну и снова покрыла ругательствами кого-то небрежно обошедшегося с лошади. "Уйдем", сказала она, оправляя волосы и покачивая бюстом. "Сама не присмотришь эти сукины сыны испогонят мне жеребцов". "Ладно, коняга", сказал Шарли, когда они вышли. Даже для Скалецкого табуна немало деньгой попахивает, если продашь. Не бойся, Дзержка-деверсинг с удовольствием посмотрела на своих лошадок. Есть спрос на костильцев, идут и подъездки. Когда речь заходит о лошадях, господа и цари не скадерничают. Знаете, как бывает, в походе каждый хочет и собственным конём блеснуть, и свиты В каком походе? Дзержка откашлялась, оглянулась, потом скривила губы. Мир этот исправлять. Ага, догадался Шарлей. Чехия. А б там торговка лошадьми скривилась ещё больше. Лучше не говорить вслух. Вроцлавский епископ вроде бы всерьёз на здешних еретиков взъелся. По дороге сколько городов не прошла. Перед каждым стоят прогибающиеся под тяжестью висельников шубеницы, везде пепелище от костров. Но мы же не еретики, так чего бояться? Там, где кастрируют жеребцов, сказала держка со знанием дела, неплохо поберечь и собственные яйца. Шарлей не прокомментировал. Он был занят наблюдением за несколькими вооружёнными людьми, которые выводили из сарая телегу, накрытую чёрным просмалённым полотном. В телегу вприглись пару лошадей. Потом, подгоняемые толстым сержантом, вооружённые внесли и погрузили под полотно солидный запирающийся на замок сундук. Наконец, из корчмы Вышел высокий мужчина в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником. Кто такой? полюбопытствовал Шарлей. Инквизитор? Рядом попал в полуголоса ответила джержка де Версинг. Это коллектор. Налог собирает. Коллектор устаревшее. Сбор денег обычно на какие-то благотворительные цели. Какой налог? «Специальный одноразовый. На войну. С еретиками. Чешскими. А есть другие?» — опять поморщилась Дзержка. «Налог установили господа на Рейхстаге во Франкфурте. У кого доход превышает две тысячи гульденов, тот должен заплатить гульден. У кого меньше — полгульдена. Каждый оруженосец рыцарского рода должен дать три гульдена. Рыцарь — пять». Барон 10. Духовные лица должны выложить 5 от сотни своего годового дохода, такие же, но без дохода 2 гроша. Шарли показал в усмешке белые зубы. Об отсутствии доходов, вероятно, заявляли все духовные. Столько что упомянутым в ростовских епископам во главе. А сундучок-то пришлось поднимать четырём крепким мужикам. Да в эскорте я насчитал восьмерых. Кстати, странно. Такой значительный вес охраняет столь немногочисленный отряд. Эскорт меняется, — пояснила Дзержка, — по всей трассе. На чьей территории собирают, тот владелец и поставляет охрану, потому в данный момент их так мало. Это шарлей, как с тем переходом евреев через Красное море. Евреи перешли, египтяне ещё не подоспели, а море расступилось. Шарльи тоже знал этот анекдот. Понимаю. Ну что ж, держка, давай прощаться. Благодарю за всё. Поблагодаришь через минуту. Сейчас я прикажу выбрать тебе лошадку, чтобы не пришлось топать пехом и были какие-то шансы, когда тебя нагонят преследователи. «Только не думай, что это из милосердия и от доброго сердца. Вернешь деньги и при возможности. Сорок рейнских, не морщись. Цена, как для брата, должен благодарить». «Я и благодарю», — улыбнулся Демерит. «Благодарю, Дзержка. От всего сердца. На тебя всегда можно было рассчитывать. А чтоб не получилось, что я только брать гораст, пожалуйста, этот презент тебе». Кошели холодно отметил факт держка. Неплохо, серебряной нитью вышиты жемчугами весьма приличными, хоть и фальшивыми. Но почему три? Потому что я щедрый. И это ещё не всё, Шарльи заговорил тише, оглянулся. Понимаешь, держка, мой спутник юный Рейнмар, обладает некоторыми, хмм, способностями. «Весьма необычными, чтобы не сказать «магическими». «Э-э-э?» — -э? Шарлей преувеличивает, — отмахнулся Рейнова. «Я медик, а не магик». «Вот-вот», — подхватил Домерит, — «если тебе понадобится какой-либо эликсир или фильтр, любовный, допустим, афродизиак, что-нибудь для потенции». Гле патенцы, повторила она задумчиво. Хмм, пожалуй, пригодилось бы. Вот видишь? Ну что я говорил? Для жеребцов, докончила держка Девирсинг. Я с любовью сама управляюсь и вполне лихо обхожусь без помощи чернокнижников. Попрошу у тенсилии письменной принадлежности, немного помолчав, сказал Рейнован. Я выпишу рецепт Лошадка оказалась тот самый гнедой палефруа, которого они нашли на просике. Рейнаван, предсказанием лесных колдуний вначале в общем-то не доверявший, теперь глубоко задумался. Шарлей же вскочил на коня и быстро объехал площадь. Доминет проявил очередной талант. управляемый твердой рукой и сильными коленями гнедой, шел как по струнке, красиво поднимая ноги и высоко держа голову, а в непринужденной элегантной позе Шарлея, даже самый крупный знаток и мастер конной выездки, не нашел бы к чему придраться. Конюхи и кнехты из эскорта захлопали в ладоши. Даже сдержанная дзержка де Вирсинг причмокнула от восхищения. И не знала, проворчала она, что это такое кавалькатор от итальянского ковальката картеж, составленный из наездников. Да талантов ему не занимать, стать. Верно. А ты, родственник, повернулась она, будь поосторожней. Охота идёт на гусицких эмиссаров. За чужаками и пришельцами сейчас особо следят, и о подозрительных немедленно доносят. Потому что кто не доносит, сам подпадает под подозрение. Ты же мало того, что чужой и пришлый, так вдобавок твоё имя и род стали известны в селезее. Всё больше людей прислушиваются к слову Белявы. Придумай себе что-нибудь. Но завис себя, хмм, чтобы и имя осталось то же самое, но тебя не путали ни с кем. Пусть будет Рейнмарфон Хагинау. Рейнмарфон Хагинау был известным немецким поэтом XII века. Но усмехнулся Рейнван: "Это же имя известного поэта. Не привередничай. Впрочем, времена сейчас трудные, кто помнит имена поэтов?" Шарлей закончил демонстрацию езды коротким, но энергичным галопом, остановил коня так, что во все стороны приснул щебень. Подъехал, заставив Гнедово так вытанцовывать, что снова вызвал аплодисменты. "Удалось, Шармец", сказал он, похлопав жеребца по шее. "И резвый! Ещё раз благодарю, держка. И будь здорово! И вы тоже. Да хранит вас Бог!" До свидания. До встречи. И дай Бог в лучшие времена.